Эпилог. У названия часовая башня есть два значения. Первое. Разумеется, штаб-квартира Мира Магии ⁇ огромная организация. Второе. Учебное заведение в Лондоне, состоящее из факультета общих основ, мистиль пяти крупных классов и где-то 70 малых. Это было высшее учебное заведение в мире магов. Сторонним наблюдателям казалось, что студенты просто посещают старый университет и, конечно же, с помощью мистических и психологических барьеров все находилось под строгим надзором и было точно устроено таким образом, чтобы случайные прохожие не смогли просто так попасть внутрь. Стоило же по-настоящему оказаться в этом заведении, как все менялось. Учитель говорил: а в этом заведении есть свои правила, но законы человеческого общества здесь не действуют. Поэтому в то время, как часовая башня на первый взгляд могла показаться просто прославленным университетом, Сделай шаг в сторону, и беснующиеся мифические звери и необузданные элементальные магия станут каждодневным зрелищем. Даже теперь в огромном лабиринте глубоко внизу можно было обнаружить руины самых разных таинств или останки всевозможных фантазменных видов. Если беспечно войти в этот лабиринт, не подготовившись, то даже у первоклассного мага не было никаких гарантий вернуться целым и невредимым. Поэтому, когда я впервые прибыла в Лондон, меня сразу же об этом предупредили. В дополнение к основному заведению, коим была Часовая башня, у остальных 11 факультетов были свои независимые кампусы, разбросанные по пригородам Лондона. Впрочем, это было связано с геополитическим положением Ассоциации магов. В данный момент мой учитель находился в своей личной комнате в Часовой башне. В отличие от кампуса факультета современной магии Норидж, в сравнении с условиями проживания на улице, которую называли «пятном», Эта комната была обставлена гораздо лучше и по размерам могла сравниться с номером в отеле. Официальные с виду стол и диванчик создавали впечатление хорошо сохранившейся старой мебели и могли по праву называться антиквариатом. Мягкие лучи осеннего солнца, лившиеся через нетрадиционное окно под изысканным гранитным камином, лишь усиливали этот образ. Но в итоге для гостей, сидевшей перед моим учителем, этого всего было недостаточно. «Ну и что дальше?» Этот вопрос сорвался с губ прекрасных, как лепестки цветков. Глаза ее, смотревшие прямо на моего учителя, были подобны янтарям. Локоны светлых волос были подвязаны голубыми лентами, придавая ей вид произведения искусства, сотворенного самими небесами. В то время как ее чистая красота не могла сравниться с таковой у золотой и серебряной принцесс, золотистая гордость, которую она излучала всем телом, более чем компенсировала это. Факт того, что эта красота зависела не от формы, а от образа жизни, ярко проявлялся этой девушкой как нечто само собой разумеющееся. Неважно, насколько большая была часовая башня, соскать в ней другую такую девушку было бы очень трудно. Луве Гелета Эдельфельд. Будучи непосредственной участницей событий, произошедших в замке Адра, она пришла навестить моего учителя. В конце концов, они согласились, что он будет обучать ее, так что ее визит был вполне естественным, Учитывая, что это служило ей предлогом, он сказал, что подумает над этим и точно не давал никаких обещаний. По крайней мере, таков был его ответ, но одного лишь взгляда на них мне было достаточно, чтобы понять, кто в итоге держал верх. Ну и что дальше? Ничего. Это был конец истории. Мой учитель сидел за своим столом с раздраженным видом, качая головой. Дым от сигары поднимался в воздух и развеивался под потолком, словно оказавшись во власти фальшивого ветра. В часовой башне, в зависимости от расположения, вентиляция воздуха осуществлялась путем различной магии, основанной на ветре, или же более привычных потолочных вентиляторов. В личной комнате моего учителя использовался второй вариант. «Быть того не может. Ты же не рассказал мне самую важную часть. Да, вы с Грей отрубились, но вам же как-то удалось вернуться домой живыми, разве нет?» Всю нижнюю часть тела Майо сожрали, так что он останется коллегой до конца жизни. Лорд Байрон пришел в себя... Но тут же начал жаловаться и спрашивать, почему мы просто не убили его. Может, это был очевидный итог. Всей его жизни пришел конец. После стремления к абсолютной красоте в течение многих поколений, их цель оказалась навсегда украдена. Из-за убийства обмана на светской встрече Часовая башня полностью заморозила имущество семьи Зельма. Серебряная принцесса Реджина и Осл находятся под следствием вместе с лордом Байроном, но я не думаю, что мы узнаем что-нибудь еще. Даже убийство, совершенное Майя... Семья Бришесан списала на индивидуальный акт насилия, никак с ними не связанный. Пробираясь в комнате, я наблюдала за ними краем глаза. Учитель попытался остановить меня, поскольку я все еще восстанавливалась после произошедшего, но я не могла сидеть без дела. Поскольку на родине мне часто приходилось приводить в порядок церковь, в уборке я была хороша. Если выразить это словами, то уборкой я могла заниматься бездумно. К тому же, то чувство, которое возникало у меня, когда моя рука стирала последний участок пыли с подоконника или полировала пол до зеркального блеска, я находила очень приятным. Устроившись на диване, Ловия наслаждалась чаем, который приготовил ее дворецкий сорокезом, стоявший позади. Похоже, она прибыла сюда для того, чтобы осмотреть часовую башню, прежде чем официально подать заявление на обучение. Это было совершенно неожиданно, но она, судя по всему, намеревалась поселиться в общежитии Норриджей, Впрочем, я нечаянно услышала, что Лувия собиралась занять верхний этаж общежития целиком, так что это в итоге оказалось очень даже в ее духе и соответствовало экстравагантному образу жизни, который она должна вести. Кстати говоря, Норридж были известны в Часовой башне тем, что считались кланом «Длинноногого папочки». «Длинноногий папочка, дядюшка, Дэдди Лонглекс. Эпистолярный роман за авторством Джин Уэбстер. Это прозвище героиня романа, сирота Джуди, в шутку дала своему неизвестному благодетелю, высокому длинноногому человеку, которого она однажды увидела мельком со спины. Также русским аналогом Дэдди Лонг Лекс можно назвать «доброго самаритянина», то есть человека, который, как правило, анонимно заботится о ком-то или предоставляет финансовую помощь. Факультет современной магии начали так называть еще до того, как мой учитель стал его лордом и деканом, поскольку он выдавал больше всего ученических займов в финансирование. По этой же причине имя Норрич стало ассоциироваться с приютом для учеников со всей часовой башни. Отставив фарфоровую чашку, она поиграла немного со своими волосами, словно раздумывая, что сказать. Поскольку Эдельфельты является частью демократической фракции, до нас доходили самые разные слухи. Крайне неприятное событие, особенно в условиях нынешней межфракционной борьбы. Еще бы. В конце концов одна из сильнейших семей валюилетов внезапно просто перестала существовать. Меланхолично ответил мой учитель, продолжая что-то писать своей перьевой ручкой. Если говорить только о результатах, то благодаря этому событию семья Эльмилой, будучи частью аристократической фракции, оказалась в выигрыше. Нанеся сокрушительный удар по семье валюилетов из демократической фракции, они вернулись в часовую башню победителями. Аристократы часовой башни восхваляли Эльмилоев а некоторые даже оказали огромную помощь в погашении семейного долга. Но для тех, кто находился в самом пекле этого инцидента, подобный результат был далек от желаемого. «Да кто, черт побери, вообще стал бы радоваться такой развязке?» Звук ручки, скребущей по бумаге, подчеркивал воцарившееся в комнате чувство пустошённости. Еще я слышала, что тело место оказалось марионеткой, таевшей в себе какого-то монстра», сказала Ловия, тем самым вынудив моего учителя оторваться от письма. Она сказала, что в последнее время распространяла себя, верно? Даже будучи под назначением на печать, она множество раз избегала поимки. По всей видимости, потери стали настолько велики, что им пришлось временно попридержать преследовавших ее охотников. Это очень походило на нее. В то же время желание выудить из учителя эту информацию также очень походило на члены семьи Дельфельд, самых элегантных гиен в мире. Мой учитель тяжело вздохнул. «Может, она всегда использует в качестве тела марионетку, управляемую удаленно? «Мне сложно в это поверить. Если это была лишь марионетка, тогда и блокирующая память лекарство не сработало бы на ней. К тому же она провела у Изолима целый месяц. Ее бы наверняка в какой-то момент разоблачили». «Но как тогда...» Случайно вырвалось у меня. Лувия медленно повернула голову в мою сторону и после небольшой паузы открыла рот. «Может, это лишь сплетня, но я слышала, что она кукловод» которая лишилась самой концепции настоящего тела. Лишилась настоящего тела? Да. Если создать идеальную копию, которая в точности до мельчайших деталей повторяет оригинал абсолютно во всем, то чёткое различие между копией и оригиналом полностью стирается. Я ощутила, как по моей спине прошлась волна холода. С точки зрения логики это казалось правильным. Если бы существовала марионетка, идеальная копия меня, то я, наверное, стала бы больше не нужна. «Но как прийти к этому решению?» «Как бы сильно марионетка не походила на тебя, ты ведь всегда будешь считать ее кем-то другим, верно?» «Позволить марионетке присвоить твою жизнь, твои заслуги и успех?» «Что за человек сочтёт такое приемлемым?» «В ее случае, полагаю, это не так уж невозможно», — сказал мой учитель. «Однако мне сложно представить себе такой образ жизни», — добавила Лувия. Она передала пустую чашку своему дворецкому, и тот заменил ее блюдцем, на котором лежала булочка». Похоже, что он понимал свою госпожу без всяких слов. Если закрыть глаза на его почти двухметровый рост и броскую прическу, то любому он бы показался идеальным слугой. «Хотите одну, профессор?» Спросила Лувия, предлагая ему другую булочку. «Я не в настроении для сладкого, и не называй меня так». «О, как мне тебя тогда называть? Наставник? Преподаватель Эль Меллой? Или, может, тебе больше по душе, величайший учитель в Азии? Хорошо, пусть будет профессор». С выражением горечи на лице он отложил ручку. Похоже, что он закончил то, что писал. Левия не обратила на это внимания, но мне вдруг стало любопытно. «Учитель, это что, письмо?» «Да, младшей сестре Калины. Какой-либо точной информации я сообщить не смог, но подумал, что стоит, по крайней мере, вернуть их семейный амулет. Значит, у нее была еще одна сестра. Судя по всему, сестер было трое. Из них две работали на Изельма. Ну, я так понял. «Ты, как всегда, везде суёшь свой нос, желая помочь другим», — сказала Лувия, глядя на сломанный камень с изображением вихря, которое она держала в руках. «Он, вероятно, был сломан на три части», — произнес учитель. «В конце концов, кельтский трискель состоит из трех спиралей. Поскольку у каждой из близнецов была одна из них, я предположил, что где-то, скорее всего, есть и третья. Вообще-то именно по этой причине я осознал, что золотая принцесса на светской встрече была результатом власти была результатом пластической хирургии. Идея о том, что их всегда должно быть три. Осознание того, что золотая принцесса была подделкой, созданной с помощью пластической хирургии, было лишь одним шагом из этого. Поскольку принцессы были близнецами, может быть, где-то была и ещё одна. Элувия слегка прикрыла глаза. Близнеца. Что ж, очень похоже на мой случай. Я слышал, что в каждом поколении семьи Дельфельд есть сразу два наследника, которых называют вивсами сказал учитель, доставая канцелярские принадлежности. Обычно магическую метку можно было передать лишь одному наследнику. Не то чтобы это был единственный возможный вариант, просто разделять метку было бессмысленно. Поэтому количество наследников в типичной семье магов ограничивалось одним, и даже среди довольно могущественных семей было нормально вообще не обучать маги других детей в семье. Но не существует правил без исключений. Похоже, что Эдельфельты и и как раз были таким исключением. Присутствие двух наследников в одной семье, что в любом другом случае вызвало бы отвращение, стало известно как весы. «Только вот я не слышал, чтобы кто-то еще, кроме тебя стал наследником нынешнего поколения. Моя младшая сестра весьма тихая особа и поэтому почти не покидает дом», — с легкой улыбкой сказала она. Судя по одной лишь этой улыбке, можно было сказать, что отношения между двумя сестрами были очень теплыми. Она подняла пальцы и сплела их таким образом, что указательные касались друг друга, словно целуясь. Ее руки стали похожи на зеркальное отражение. Магия, основанная на концепции близнецов, это как, например, единение с собственным отражением. Взамен на идеальную силу при совместной работе близнецы никогда не должны забывать, что каждый из них держит ношу глотки другого. Стоит забыть об этом, как зеркало ломается, тихо произнесла Лувия. Она говорила о золотой и серебряной принцессах. Или же о себе и своей сестре. После недолгой паузы... «У меня есть еще один вопрос», — сказала Лувия. «Кто, черт побери, дал Эзельма такую крупную сумму денег, что им даже удалось обскакать от рама Голиаста на том аукционе на черном рынке?» «Точно. Вот этого я так и не смогла сообразить». Часовая башня спросила это в первую очередь на перекрасном допросе, но похоже, что у Лорда Байрона нет никаких воспоминаний о событиях, касающихся аукциона. «Нет воспоминаний?» Глаза Лови широко распахнулись. Более того, множество магов приобретали свои средства незаконными методами и скрывали настоящие размеры своего богатства самыми разными способами. Если бы и удалось определить, как он заплатил за аукцион, то даже хорошо разбирающемуся в мире бизнеса человеку все равно было бы сложно с точностью предсказать его общее состояние. «У меня тоже остался один вопрос», — добавил мой учитель. Действительно ли было совпадением то, что заклинание «Золотой принцессы» оказалось завершено с добавлением третьего человека? В деле о замке Адра факультет политики оставался в тени и тянул за ниточки. Да, именно мой учитель раскрыл секрет замка и вместе с Лувией положил всему конец, но все это идеально вязалось с планами факультета политики, с целями той женщины, Адасины Сирии. Я до сих пор помнил эти горечи и что отразились на лице моего учителя, когда он обнаружил, что все время плясал под ее дудку. Но в этот раз, было ли просто совпадением то, что Лорд Байрон приобрел услуги Гранда, чтобы возместить потерю Золотой Принцессы? И было ли совпадением то, что Калина вознеслась даже выше Золотой Принцессы после процедуры? Учители Луви замолкли, «Мне показалось, что откуда-то издалека до моих ушей донёсся смех».